Некий взгляд-невзгляд. Не взгляд. Впрочем, Миккало все реже, а иногда Митя даже улыбался, когда мама Мэри гладила его по голове и подкладывала на тарелку кусочек сыра и ветчины. Совсем уж нежно он улыбался, когда вдруг друг дома Пифагор обдавал его жарким дыханием и клал ему свою морду на скип руки Миккало. Тем временем Борис Никитич и Сава обсуждали свои профессиональные дела. Коллегия наркомата одобрила наше предложение, так что готовьтесь, Сава, сказал Градов. Да неужто? Сава радостно заволновался. Значит, может действительно войти в практику? Значит, внедрение анестезии по по Градову не за горами? Нет, не за горами, улыбнулся профессор. А еще точнее, оперируем послезавтра. В этот как раз момент на веранду со стороны сада начала подниматься молодая марксистская пара. Они держались за руки и в четыре очковых стекла сияли друг на друга. Все на них смотрели, а они ни на кого не обращали внимания. Агаша налила им чая, они сели рядом с зарким самоваром. Палящий его бок как бы еще ярче вздул веснушки Цицилии, ни чая, ни варенья не интересовали Кирилла, только лишь эти веснушки. — Кирилл, что с тобой? — строго спросила Нерри Вахтанговна. — Нельзя сказать, что она была в восторге от выбора младшего сына. — Да мы только что расписались с Розенблюм, — сказал Кирилл. Агашев сплеснул ругами. — Батюшки! И без свадьбы! Вероника фыркнула. — Интересно, вы их в постели друг друга называете по фамилии? — Вероника! — осадила ее свекровь. Кирилл же просто подхихикнул Веронике. Он бестолково кивал домашним, сжимая под столом руку Цицилии. Пропал сумрачный догматик, уступив место влюбленному шкалеру. Он даже шутил. «Раз уж мы умудрились заиметь восьмилетнего сына, мы должны были пожениться». Нарья Вахтанговна тут же обеспокоилась. «А вам не кажется, что Митти будет лучше, если его усыновим? Мы с Бо». Цицилия сразу же отвлеклась от любовного отсвечивания. высказалась категорически. Позвольте, Мнаривактанговна, ребенок должен быть со своими родителями, то есть с нами. Ну вот я и опять дед, весело воскликнул Борис Никитич. Мог стать четырежды отцом, а стал дважды дедом. А что ты сам, Митенька, думаешь? спросила Мнари мальчика. Тот вздрогнул с набитым ртом, потом. Опустил глаза и буркнул: "Я чай пью." Ответ достойный Сократа, вскричал профессор. Все зааплодировали. Нэри оставалась чрезвычайно серьезной. Голос ее слегка грохжал. "Я настаиваю. Я даже требую, чтобы Мити оставался с нами, хотя бы пока вы не получите приличную квартиру." Подняв подбородок, с видом оскорбленного достоинства, она покинула веранду. Почти немедленно из дома стал доноситься взволнованный рокот-рояль. — Слышишь? — грозно сказал Борис Никитич Кириллу. После чего повернулся к своему ассистенту и отъединился от сложных дел семьи. — Завтра берите день от Гуласова. — Да. «И ничего не делайте. Расслабляйтесь, отдыхайте. Операция должна пройти безупречно и с блеском, батенька мой». Савва засобирался домой, хотя ему вовсе не хотелось уходить. Всякий раз, когда он бывал в Серебряном Бару, ему казалось, что он встречается с Ниной». Агаша, прекрасно понимавшая страдания молодого специалиста, принесла ему сверточек со своими коронными пирожками. По дороге с кухни она заглянула в окно и пропела сладким голоском: а вот и Никитушка возвращается, он какой веселый шагает, моя ладушка. Вероника увидела идущего от калитки мужа и картинно закурила папиросу. Что-то он слишком веселый и возвращается. Через день в хирургической клинике первого московского медицинского института состоялась долгожданная операция с применением нового метода анестезии. На амфитеатре вокруг операционного стола не было мест, пришлось ограничить число зрителей только врачами и аспирантами. Студенты старшего курса толкались на застекленном балконе под потолком. Все прошло на удивление гладко. Разработанный в последние месяцы, анестезирующий состав прекрасно действовал на стволы и окончание нервов. Пациент был спокоен, шутил с сестрами. — Как себя чувствуете, Юзеф Александрович? — Да. Каждые пять минут спрашивал его градов, и каждый раз почтенный настройщик краялей с неизменной бодростью отвечал прекрасно, Борис Никитич. Теперь Сава Китайгородский накладывал последние швы. Вскоре больного увезли. Хирурги отступили от стола и сняли маски. Амфитеатр разразился аплодисментами. Итак, товарищи, можно считать, что с сегодняшнего дня. — Анестезионная система Градова-Китай-Городского продвинута в общую практику, — громогласно объявил профессор. Савва смотрел на своего шефа с ошеломленным видом, да и все присутствующие были удивлены. Мало кто из профессоров так просто делился славой с молодыми помощниками. Когда они остались одни в кабинете Градова, сестра принесла две мензурки с разведенным спиртом. Савва и Борис Никитич чокнулись. «Ух!» — сказал Савва и потер лицо двумя ладонями. «Да как же так, Борис Никитич? Система Градова Китай-Городского? Ей-богу, я не заслужил!» «Очень даже заслужили!» — возразил профессор. — Вы были со мной с самого начала, Савва. Работали как волн и в лаборатории, и в клинике. Внесли столько блестящих предложений. Да и вообще! Он чуть было не сказал «Вы мне как сын». Вместо этого положил молодому человеку руку на плечо. — Скажите, Савва, как получилось, что вы тогда, в двадцать седьмом, не поженились с Нинкой? Савва был в полном замешательстве. Сладкая тоска, столь неуместная в стенах хирургической клиники, бурно подкатывала к горлу. Ну, я, правда, не знаю. Сначала Семен, потом Степан. Разочарование в Семене увлечения Степаном. Ведь они же поэты, Нина и Степа, не правда ли? А я лишь скромный докторишка. Боже мой, да я люблю вашу дочь больше всего на свете. Я только о ней и думаю, когда, когда не оперирую, Борис Никитич. Она скоро возвращается, мой друг, сказал Градов. Он испытывал к ассистенту острую симпатию и жалость. Скромный докторишка. Когда он ухаживал за Мэри в конце прошлого века, медицинский диплом считался верхом престижа. при нынешней власти все привычные престижи подвергаются унижению.